Иван Горошка. В одном селе жила старушка. У ней было три сына и одна дочь. Дочь до того прекрасная, что даже приезжали смотреть бояре. Вот раз она вышла в сад погулять, и неподалеку жил волшебник-змей. Он ее и охитил. Мать и братья здорово плакали, когда он ее... Охитил. Вот братья и говорят, напеки, мамашка, нам хлебов, и мы пойдем искать сестру. Мать напекла, они отправились в лес, напали на тропку и пошли до пастуха, который пас сто штук паранов. Доходят они до него и поздоровались. Здравствуй, дедушку. Здравствуйте, внучатки, куда путь держите? А не видели ли вы, не слыхали ли сестры нашей? Ой, милые детки, ее мой хозяин унес, а он очень ретив и силен, и вас убьет. Ничего, — говорят, — хошь одним глазом выглянем. Если, — говорит, — этих сто штук баранов съедите, — и сорок бочек вина выпьете, то сестру получить, а то убьет. Они велели одного поджарить. Он поджарил, и они даже одного не могли съесть. Посидели, приотдохнули, с дедом распростились и отправились по тропке дальше. Идут, идут, стало вечереть, и видит кострик. У костра дедушка пасет стоп. Пятьдесят штук поросят. Здравствуй, дедушка. Здравствуйте, детки. Далеко ли путь держите? А вот, дед, сестру искать. Трудно вам, детки. Ничего, хоть одним глазом выглянуть. Вот, если этих сто пятьдесят поросят съедите, до да сто бочек водки выпьете, а то вернитесь. Поросенка одного поджарили. Ну, они ничего не могли, ни поесть, ни попить. Посидели и приотдохнули, и в путь отправились. Вот идут по тропке дальше. Видит, кострик у костра дедушка пасет двести штук быков. Здравствуй, дедушка. Здравствуйте, детки. Далеко ли правитесь? Да вот, дедушка, сестру искать. Трудно вам, детки, да нам хоть глазком посмотреть. Съешьте 200 быков, выпейте 150 бочек водки, тогда будете. Он быка зажарил, но они ничего не могли ни поесть, ни попить. Идут, идут, видит, каменное строение стоит за каменными воротами огромными. Заходит в квартиру, видит Ихняя сестра сидит, но она к ним бросилась. — Куда вы, братцы, вас мой хозяин убьет? Вот они сели, приотдохнули. Вдруг зашумело. Они спрашивают, — Это что шумит? — Это не лес шумит, не гроза идет. Это мой хозяин летит. Полезайте под печку. Вот змей заходит в квартиру и спрашивает, — Кто у тебя есть? — Да братья пришли навестить меня. — Поила, кормила ты их? — Нет, они только зашли. — Ну, веди их сюда и ставь есть. Она из-под печки их вывела и стал ставить есть. А змей открыл две двери, из одной хлеб ковригами катает, из другой вино бочками. Ну, — но садитесь! — Закусим. Они сели. Змей целую ковригу до да поросенка в рот, а им ничего не хочется. Подкусили в дороге -то. Змей говорит, — Ну, можно выйти побрататься нам. Вывел их на чистое поле и немного от них отошел и с размаху всем им оторвал голову. Атулов занес в подвал, занес в подвал. Там были две бочки крови, кровь срастающая, да кровь оживляющая, трупы туда и бросил, да и ушел. А мать дома плачет, плачет все, да и пошла сама искать. Вот идет по тропке, а ей навстречу катится горошинка. Вот мать ее подняла, раскусила и пошла, и стала беременная, и вернулась домой, и родила сына, и пока за попом ходили, он вырос на 17 лет. Поп пришел, и имя дал ему Иван. Вот Иван спрашивает. Она ему все рассказала, что у него сестру волшебник охитил, и три брата пошли ее искать, да назад не вернулась. Она пошла искать и увидала горошенку, и съела, и стала беременна, и его родила. А что, если мне сходить поискать их? Она его отпустила. Вот он и пошел. Выпросил у матери 5 рублей денег и пошел к кузнецу. Сковал трость. «Извиняюсь, — говорит, — скуй мне трость пятьдесят пудов. Держать я буду, только вы сделайте». Он ту трость получил, приходит домой ко крыльцу, бросил кверху, она и скрылась с глаз. Сам приходит в избу. «Нать мне!» «Мама, квасу напиться!» Он взял чашку и напился, и вышел. Да увидел трость, подставил мизинец. Мизинец не дрогнул, не то что рука. Он опять попросил пять рублей денег и пошел к кузнецу к тростке прибавить еще пятьдесят пудов. Я, говорит, буду держать, вы только делайте. Ну, кузнец придел ему еще пятьдесят пудов. Он приходит к крыльцу, бросил трость кверху и пошел в избу квас пить. Выпил квас, вышел вон, подставил межименный палец. Рука не дрогнула. Межеменный, безымянный. Попросил он у матки еще 10 рублей. Пошел к кузнецу. Ну, кузнец, набавь мне еще 50 пудов. Кузнец набавил. Он выходит, идет к дому, закидывает тростку и квасу пьет. Выходит на улицу, трость летит. Он подставил ладонь, рука немного почувствовал, И пошел он по той трубке. Дошел до первого пастуха. — Здравствуй, дедушка. — Здравствуй, дитятка, далеко ли правишься? А вот дед, сестру да братьев искать, трудно, дететка. Вот если сто баранов съешь, да сорок бочек вина выпьешь, найдешь их, а нет, к не ходи. Он говорит, я есть захотел, могу пообедать, жарить или нет, я и так могу. У меня завсегда хозяин так ест. Ну, он всех этих баранов до да сорок бочек водки я околеснул. Еще б столько, я бы хорошо победал, говорит. Дедушка и стал его благодарить, потому что он теперь его освободил. Потому если одного барана не доест, то делается столько же. Ну, он дальше пошел. Второго пастуха встретил. «Здравствуй, дедушка, здравствуй, детика, далеко ли правишься, а иду искать сестру до трех братьев. Их мой хозяин унес. Если у меня съешь сто пятьдесят поросят, да 100 бочек вина выпьешь, так можешь достать, а нет, к не ходи лучше. Ничего, я, говорит, пообедаю. Как вам, жарители с сырком?» Мой хозяин сырком все ест, и я с сырком. Съел поросят, да выпил вино, и дальше пошел. Идет, идет, видит третий старик. Здравствуй, дедушка, здравствуй, детитка Куда правишься, за сестрой да братьями, Не слыхал ли, дедушка, и слыхал, и видал, детитка Если моих 200 быков съешь, Да сто пятьдесят бочек вина выпьешь, найдешь их, а нет, к врачайс. Я б, говорит, пообедал, ну и съел всех быков и выпил все вино. Хорошо, говорит, еще б немножко и был. Ну, с дедом пораспрощался. Идет по тропке, видит каменное настроение. Он посмотрел, ногой толкнул, все строение повалилось. Он с другой стороны. Оно и вновь встало. Зашел в горницу. Сидит девица. Здравствуй, сестра. Я вам не сестра. Мои братья здесь убиты. Зашумело вдруг, загудело. Он спрашивает. Это что гудит, как комар пищит? Она и говорит, — это не шум шумит, не гроза идет, это мой хозяин летит, полезайте под печку. Нет, — говорит, — я и здесь посижу. Тут заходит змей. Здравствуй, дружище, здравствуйте. Но, ну, хозяйка, оставь есть. Змей стал ковриги до да бочки накатывать, накатал большие вороха, Ивана зовет. А Иван без трости не садится. Это мой верный друг, без него есть не буду. Ну, змей-пуросенка, да ковригу целиком в рот, а Иван по парочке. Ему не хватило. Змей снова подкатил. Поели. Ну, теперь можно выйти побрататься. Привел в чист поле. Иван в змея тростью кинул. Шесть голов отвалил. Змей стал проситься. — Не бей меня, давай побратаемся. — А где мои братья? — Они лежат в подвале, там есть две бочки, В одной кровь срастающая, в другой оживляющая. Иван поднял трость, и змея убил насмерть. А сам пошел в подвал, трупы взял, Из одной бочки плеснул, головы приросли. И с другой плеснул, стали живые, поклонились. Они пошли отдыхать, а Иван пошел по двору, Зашел в темный коридор, видит двери, шип и золото, Очень много видит. Ну, он взял бычьи кожи и связал, Из двести штук суму нашел цепь большую И наклал полную суму. Золото. И отправились. И всем было тяжелехонько, и задумали приотдохнуть, подзакусить. Ивана толстый дуб, а А братья взяли, да к дубу его цепью и привязали. А он как был могучий, так меньше трех суток не спал. Они ушли. А он через трое суток проснулся и видит, что он, не шутя, привязан к дубу. Он раскачался. Да как хватил по-хорошему, дуб выскочил. Он так с дубом пошел. Пришел, сумму бросил и кричит. — Мама, неси кошелек, я тебе долг верну. Она вынесла свой кошелек, а он говорит. — Это мне не кошелек, мне неси побольше. Она вынесла ему кошель из лучины, а он говорит, «Это мне не кошелек, не отлись, бы свободный!» Она ему подвал и отвела. А Братья его пир пировали и говорят, «Будем строиться и разделимся!» Они на лошади ехали, а он пешком ходил, да лес носила. а как братья его ненавидели, он отправился, куда глаза глядят. Шел, шел, видит, дедушка сидит у дуба и плачет. Чего ты, дед, плачешь? Да как я этот дуб сверну, так и жизни решусь. Ну, не плачь, отступись, побратаемся, пойдем далее. Ну, побратались, Иван, сверни дубом, пошли, шли, шли. Сидит человек у горы, плачет. Чего плачешь? Как мне не плакать? Эту гору врачу и жизни лишусь. Не плачь, пойдем вместе. Пошли втроем. На одной горе поселились. Задумались срубить хатку, срубили. Двое уходили расчистки чистить, а один оставался обед делать. В первую очередь верни дубу упала. Вдруг у дверей затрещало, запищало. «Открой, открой!» Перездынь через порог, накорми меня. Перездынь перенеси. Вылез маленький старичок, охватил верни дуба и давай трепать. Натрепал, натрепал, да подлавку бросил и из печки все повыцкал. Ну что, обед готов? Нет, угорел очень, весь день пролежал. На завтра очередь верни гора. И он дверь открыл. И его старичок натрепал до да подлавку бросил обед из печи повытаскал Но ну, Иван горошка дело смекнул, что не угар. На завтра очередь оставаться Ивану. Он обед наварил. У порога запищала, затрещало: "Открой, открой, через дынь, через порог накорми меня. Не велик пан, откроешь и сам". Ну, Он хотел всю плесть, а Иван его за бороду и схватил, да опал, стукнул, да в угол защемил за бороду, а сам посмеялся. Вот какой у братьев угар был! Я, говорит, вам ваш угар покажу. А старик вырвался. Они пошли его следить, и видят камень большущий и под камнем дыра. верни гора испустил спустил Ивана горошком. Иван отправился. Идет, видит, дворец красивый, красивые девицы сидит. Здравствуй, девица, здравствуй. У меня хозяин ретивый. Его здесь не взять, у него два чана. Один со слабительной водой, другой с оселительной водой. Иван взял до чана и смешал. Пришел маленький мужичок, до Ивана сапал. Да завозились, Иван стал его побивать, а он в чан и опять на Ивана, а он сделался вдвое слабже. Иван его убил, а девица ему рассказала, что впереди еще две есть. Иван пошел, видит дворец у окна, красавица. Здравствуй, девушка, пришлось попасть и вас вручать. Пошел дальше, самая красивая девушка. Но, говорит, «Пойдем, я вашего хозяина давно убил». Она осредилась и отправились. У ямон сказал, «Первая пойдешь за старшего брата, вторая — за среднего, а младшая — за меня». У дыры Иван старшую посадил, братья потянули да подрались, а девица говорит, «Там еще есть!» Они вторую вытянули да в драку, она говорит, «Там еще есть!» Они третью вытянули, да задрались и не захотели Ивана доставать. Девицы уговорили, так они ремни хотели перерезать, а он им камень привязал. Он закричал. Тогда девицы сами спустили ремни и доставали Ивана. Тут они все разделились и отправились в разные стороны.